Я Злой орд Межгалактической Империи, автор Миссима Йому. Читает Эурон, том 2, глава 17, пророк. Приятного прослушивания. «Мир неправилен», так часто говорят, с учетом сказанного. Я, Лиам Сера Банфилд, верю, что неправилен не мир, а сами люди». В предыдущие жизни я считал себя добрым и серьезным человеком. Несмотря на это, мне изменила жена. Меня постоянно донимали коллекторы, а тело завяло практически до состояния калеки. Я осознал, что конец близок. Мир вовсе не неправилен, неправильным был сам я. Наконец, осознав это, я решил прожить вторую жизнь для себя и потакать своим желанием. Есть еще гид, мой благодетель, который представил мне вторую жизнь, переместив во вселенную меча и магии с одним странным поворотом. Здесь существует магия, но и наука не отстает. Человечество уже покорило космос, это вселенная, где существуют линкоры и человекоподобные доспехи. К счастью, я родился в доме Банфилдов, благородный дом служащий государству под названием «Империя Алгрант». Дом, обладающий целой планетой, иначе говоря, победители по жизни. Родившись серебряной ложкой во рту, я могу прожить эту жизнь, как подобает. Мир не был неправильным. Неправильным был я. Но теперь я правитель планеты. Злой уорд, в словаре которого нет слова «добро». Я живу для себя моей второй целью в жизни является наслаждение роскошной жизнью в качестве злодея церемония совершеннолетия подошла к концу наконец все закончилось целый месяц одни церемонии до вечеринки связанные с моим взрослением я думаю это просто пустая трата времени но срок жизни людей в этой вселенной велик может я и выгляжу на 13 лет но на самом деле мне 50. Тебя считают выросшим по достижении 50 лет, но множество взрослых в этой вселенной прожили сотни лет. Приятно знать, что у меня достаточно времени, чтобы насладиться жизнью. Какие у нас планы после этого? В моем офисе верные васавы ответили мне. Одна из них – андроида магия, у нее красивые черные волосы, не спадающие по спине. И классический наряд викторианской горничной. Лучшая горничная на свете. Ее тело не отличить от настоящего. А обрабатывает информацию она со скоростью за гранью любого человека. Супергорничная, позаботившаяся обо мне и моих владениях. И что важнее всего, она не женщина из плоти и крови. После предательства бывшей жены в предыдущей жизни, я больше не могу доверять настоящим женщинам. Вы отправитесь обучаться за рубеж в другой богородный дом до поступления в имперскую начальную школу. Начальная школа. Сколько мороки. У имперской знати есть обязанности. Одна из них – обучение. Первым делом детей дворян доверяют другим домам на обучение. Количество времени, проведенного там, на самом деле не имеет значения, покуда мы растем достойными людьми. В настоящий момент – Наблюдается тенденция проходить обучение в другом доме до поступления в начальную школу. Мой дворецкий Брайан Биамонт добавил. Зачисление в начальную школу пройдет после того, как у Орду исполнится 60. До тех пор по традициям обучается в другом доме. Он седой пожилой мужчина с бородой. Костюм на нем прекрасного пошива, а спина прямая и ровная. Есть ли дома, которые готовы принять меня? Дом Банфилдов обладал не самой лучшей репутацией до того, как я встал во главе. Благодаря этому, у нас нет никаких связей с другими домами. Есть ли дома, которые готовы принять меня? По-видимому, наивный вопрос. Брайан ответил мне мягким тоном, словно облегчая опасения. Можете не волноваться, ибо магия уже выбрала подходящие дома. Возможно, немного дорогие, но в настоящее время обучение проходит повсеместно. Оказывается, они принимают совершеннолетних детей дворян, вроде меня, в обмен на деньги и ресурсы. Постойте-ка, это же прибыльно. Похоже, на это можно заработать. Я тоже так хочу. А магия лестно ответила мне, подобающее андроиду. К сожалению... В настоящее время это затруднительно, учитывая наш кредит доверия, достижение и репутацию. Брайан поспешил добавить. Однако, уже три менее сильных дома из соседних территорий предлагали отправить к нам своих детей. Но магия не интересовала, и волнуют только факты. Не имеет смысла даже думать о рыцарских и баронетских домах, ниже уровня барона. Того хозяина сейчас касались только высшие знати, на которые мы можем заработать, не так ли? Не будь это о магии, я бы никому не простил такого предательства. Я люблю лесть. лестящие мне получают мое расположение. Советы? Да кого они волнуют? Я стремлюсь стать злым лордом. Даже если это в долгосрочной перспективе может иметь пагубные последствия, я лучше проигнорирую их. Как ты говоришь, у дома Бэнфилда недостаточно кредита доверия, чтобы оставлять детей у нас? Да. Это мне не нравится. Я позабочусь о средствах. Поэтому приложу усилия в этой области. Я. У меня нет проблем с деньгами, по различным причинам. Так что могу тратить, сколько хочу. Как же здорово тратить налоги своего народа на свои нужды. Если вы это хотите то у меня есть превосходная кандидатура. У меня в Иберской столице работает подруга. Она достигла кое-какого положения во дворце. Как насчет нанять её в качестве инструктора? Звучит хорошо. Брайан захотел предоставить нам свою знакомую. Не вижу проблем, если только это что-то до да, магии Если желаете признания, необходимы механизмы для предоставления надлежащего образования Это не все. Также вам необходимы человеческие ресурсы и инвестиции в культуру. Когда я посмотрел на рассчитанную маги сумму, то в шоке распахнул глаза. Просто нелепая сумма. Так что я тут же проверил личный счет для сравнения. Почему личные? Но это все ноги с моих водений. Слишком много нулей. У меня хватит? Хватит. Вы можете это позволить? Мне стало легче, я сразу же отдал команду приступать к подготовке бюджета. В будущем дети дворян будут прилетать ко мне для обучения. У меня над ними будет полная власть. Подготовьте все как можно скорее. Брайан вытирает слезы. У нас наконец появилось немного продыху, чтобы работать над подобными делами. Портлиам... «Ваш Брайан несказанно рад!» Хотя он, кажется, опять недопонял моих намерений. Да и сам не очень-то пытаюсь подправить, поскольку его реакция забавляет. «Хватит об этом. Я хочу услышать, куда меня отправляют. По возможности, хотелось бы, чтобы это был дом, в котором не придется напрягаться». Мне ответила магия. «Конечно. Я тщательно изучу этот вопрос, чтобы найти для вас самый лучший дом». Полагаю, вопрос с учёбой решен. Существует личность, к которой Лиам обращается к гидам. Он носит цилиндр, прикрывающий глаза, фраг и ходит с чемоданом. Сущность астрономической мощи, хотя в данный момент он ослаблен благодарностью Лиама до такой степени, что не является даже тенью бывого себя. Сейчас он прислонился ухом к стене, соседние от офиса Лиама комнате, подслушивая их разговор. Я все слышал, это шанс. Лиам думает, этот мужчина его богадитель, но на самом деле это сущность, живущая за счет бед других. В ожидании негативных эмоций, он перенес Лиама в эту вселенную. Но в противовес его ожиданиям, Лиам раз за разом достигал успехов. Думая, что все это благодаря Гиду. Гиду сейчас очень нездоровец из-за подобных мыслей. Его силы настолько иссякли, что он едва ли может перемещаться по этой вселенной. Дабы вернуть свои силы, он решил направить все действия на месть Лиаму. Несчастье для Лиама, месть Гида не закончится, пока он не извергнет его в глубины отчаяния. Однако... Даже видя предоставившийся шанс, я ничего не могу поделать. Будь ты проклят, Лиам. Что же мне сделать, чтобы вытянуть из тебя негативные эмоции? Ослабленный, он не слишком-то много может, но все же гид не сдается. Должен быть способ. Я обязательно отомщу, Лиам. Мстительный гид... Продолжил подслушивать разговор, прислонившись ухом к стене. Тем временем, позади него появился белый огонёк. Огонёк просто парил, наблюдая за гидом. Прибыл проблемный гость. На самом деле, это представительница одной из оружейных фабрик, в которой я часто закупался в последнее время. В Империи множество военных фабрик. Все они являются крупными организациями, а человек передо мной – принадлежит седьмой. У каждой из оружейных фабрик Империи своя отличная черта. Седьмая же отличается своеобразностью. Эта фабрика гонится лишь за производительностью и эффективностью, пренебрегая внешним видом, что делает их не самым популярным выбором среди аристократического общества. Однако не стоит недооценивать характеристики их продукции. Ортлиам, не Аскарлин прибыла? чтобы показать вам новые рекомендуемые продукты. Брюнетка в очках, от которой веет атмосферой красавицы-интеллигентки, ловко принялась показывать стереоскопическое изображение и рассказывать об их продукции. Премьер-министр дал мне разрешение на покупку флагманских линкоров, поэтому фабрики тут же бросились на меня со своими предложениями. Пока я смотрел географическое видео, ко мне пришла мысль – производительность хороша но дизайн разочаровывает но в этот раз мы выжили в дизайн столько сил сожалею может повезет другой раз не отчаянно желая совершить продажу начала снимать пиджа костюма слабо но я разглядел броски и разглядел броские цвета нижнего белья под ее рубашкой похоже ты действительно желаешь продать мне этот линкор да и высокий балл за ее попытку подмазаться к злому ордо. Вроде меня. на разочарование есть разочарование. Мне не очень-то нравится броское нижнее белье. В воспоминаниях о бывшей количество цветастого белья резко увеличилось перед нашим разводом. Однако только мысль об этом меня расстраивает. Опять ты жалко себя ведешь. Но я даже не зашла так далеко. Не заплакала. Прошу, купите. Я уже сообщил начальству о покупке. Босс рассердится на меня, и оценка совсем на носу. Оценка. В моей прошлой жизни одно ее упоминание внушало мне непередаваемый ужас. Хорошо. Я куплю линкор, так что возвращайся уже. Не слишком ли вы ужасно ко мне относитесь? Как будто бы я вам уже не неинтересна. Что это за обвинение? Как будто бы я позволю кому-то обвинять себя в том, что даже не совершал. Тогда почему вы не хотите ничего из коса супер -кораблей? Просто как только я начал объяснять, в комнату вошел еще один солдат. У нее все еще низкое звание технологического лейтенанта, но она молода и способна. Ее светлые волосы слегка завиваются. Они не спадают по всей длине спины. А немного припущенные глаза обладают отличительным зеленым оттенком. Ее зовут Евлизия Марсиль. Она принадлежит к третьей военной фабрике и тоже здесь, чтобы продать мне флагман. Что вы здесь делаете, капитан? Не, с повышенное звание до технологического капитана, очень нелюбимой Евлизией. Это не говоря о принадлежности к разным фабрикам. Третья оружейная фабрика? милорд что это значит разве не очевидно я уже купил линкор суперкласса у них то как они хорошо балансируют производительность дизайн и другие аспекты делают их довольно популярными также я купил у них кучу другой продукции неаз безжизненно села на пол вы слишком чудовищны как же ты все таки безнадежная Ивлизия рукой взмахнула волосами, произнося следующее. Благодарю за покупку. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Я чувствую, как нос загорается от вида евлизии. Женщина, изучающая сексопильность. Да, вот она. От красавицы не должно веять жалкостью. В следующий раз обращусь к вам же. Только позабудь о том, чтобы ты был ответственный за продажу. Хотите лично меня? «Я почтена!» Во время нашего непринужденного разговора, Ниас уставилась на меня создавшимся видом. «Серьезно, что бы ты делал без меня? Хватит реветь, понял, я куплю у тебя другой корабль!» и «Если можно, то хотя бы три!» «Ни стыда, ни совести!» Евлизия нахмурилась, в противовес ей, когда я подписал контракт, не засияла. У меня нет слов описать внезапные изменения и в Лидии. Седьмой фабрикой точно все будет в порядке. Чёрт. Теперь еще раз подумав, совсем скоро я начну обучение. Что бы я ни делал, мне какое-то время не вернуться в свои владения. А если вернусь, то лишь на небольшие перерывы. И хотя я наконец приобрел фагманский линкор, я не смогу им воспользоваться десятилетия. Встрята впустую. Меня просто очаровала раскраска, и я купил их по прихоти. И вообще, в трех суднах нет никакой нужды. Одного бы хватило с лихвой, а магия посыпала соль на рану, добавив следующее. К момент возвращения хозяина уже выйдет новое поколение кораблей с более лучшими характеристиками. Надо было подождать с покупкой. Да. Впредь будьте осторожней, пожалуйста. Однако, раз вы купили их, мы найдем им применение. Их все еще можно добавить к личным вооруженным силам. Нельзя, чтобы они простаивали. Так что пойдет. Ах, <связь> какое бессмысленное уважение!